Глава 10. Волнение внутри меня нарастало, пока я приводила себя в порядок. Я понимала, что решение нужно принимать быстро. Каждая секунда, проведенная в этом месте, оборачивалась новыми ударами по моей гордости и самоуважению. Игнац его холодным презрением и этот брак, который был лишь навязанный формальностью, давили на меня с неимоверной силой. Я взглянула в зеркало еще раз. Моё отражение теперь показывало более уверенную в себе девушку, и я решила, что не позволю себе сломаться. Сделав глубокий вдох, я вышла из своего номера, и длинный коридор встретил меня приятной тишиной. Спускаясь по лестнице, я чувствовала, как моя уверенность крепнет. Я знала, что мой план — самый разумный выход из сложившейся ситуации. Мысль о том, что нужно будет поговорить с Мартыновым, пугала. Но он не может игнорировать мое желание уйти. Игнат же не садист, ему незачем меня мучить. Вернувшись в торжественный зал, я хотела сразу же найти супруга и поговорить с ним. Но меня тут же окружили желающие поздравить. Я не собиралась задерживаться, однако на меня словно выплеснулся поток льстивых фраз. Все эти слова звучали как парадоксальная симфония, полная лицемерия и фальши. Я улыбалась, стараясь скрыть бурю противоречий, что нарастало внутри. Каждая их, поздравляю, обжигала, как раскалённое железо. Я пыталась выбраться из этого замкнутого круга, но то и дело натыкалась на очередного радушного гостя. И вот среди всех этих улыбок я вдруг увидела каменное лицо Игната. Он стоял на краю зала с бокалом алкоголя, и его холодные глаза были устремлены на меня. Муж не собирался спасать меня или разделять это навязчивое внимание. Ему было все равно, хотя нет. Казалось, он даже наслаждался моей растерянностью. «Простите, меня ждет муж», — произнесла я, проходя мимо мужчины, открывшего было рот для очередного поздравления, и мне, наконец-то, удалось улизнуть. Оказавшись рядом с Игнатом, я сразу же перешла к делу. «Нам нужно поговорить». «Не думаю, что ты можешь сказать что-то, что меня заинтересует», — ухмыльнулся он. Буквально игнорируя мое присутствие, словно рядом с ним была назойливая букашка. — Это важно, — настаивала я. — Для кого важно? — изогнул он вопросительно бровь. — Для нас и нашего будущего, — выпалила я, — начиная злиться из-за его пренебрежения. — Возможно, я нашла решение. — Ладно, идем, — неохотно согласился Игнат, — и я послушно пошла за ним. Он повел меня в зимний сад, где царила прохлада и тишина. Здесь не было никого из гостей, только экзотические растения и приглушенный свет. Игнат остановился возле большого окна, откуда открывался бит на ночной двор, и, не поворачиваясь ко мне, спросил. «Ну и что ты хотела сказать?» «Я хочу уехать и продолжить учебу», — выпалила я на одном дыхании. В комнате повисла тишина. Я чувствовал, как напряжение нарастает с каждой секундой. Наконец Игнат повернулся ко мне. Его лицо было непроницаемым. «И что ты предлагаешь?» спросил он ровным голосом. «Я уеду, ты останешься. Мы будем жить так, как будто бы ничего не было. Возможно, удастся через какое-то время подать на развод, и все закончится», объяснила я, пытаясь говорить как можно более уверенно и спокойно. Игнат молчал, словно обдумывая мои слова. Я чувствовал, как внутри все сжимается от страха. «Неужели он откажется?» «Это лучшее решение», — продолжила я убеждать. «Да, мы оказались в этой ситуации помимо своей воли. Но нам не обязательно становиться врагами и портить друг другу жизнь. Мы можем договориться, тем более у тебя есть возлюбленное, и мне здесь делать нечего». «По-твоему, все так просто?» Он повернулся ко мне, и его ледяной взгляд меня уколол. «Почему нет?» — не поняла я. «Твой отец будет против?» Мой отец. Лицо Игната помрачнело. Погиб два года назад. Прости, я не знала. Растерянно промямлила я, совершенно не зная, что нужно говорить в такой ситуации. Надо же, усмехнулся он презрительно. Твой папаша тебе не сообщил? Я вздрогнула от неожиданности. Его слова прозвучали как обвинение. Неужели мой папа знал, что Игнат потерял отца? И намеренно умолчал об этом. «Зачем?» «Я правда не знала. Я думала, что твой отец принудил тебя к браку. Теперь вообще ничего не понимаю. А тебе и не надо понимать», — рыкнул Мартынов, облокачиваясь о подоконник. «Ты можешь уехать прямо сейчас, если подпишешь бумаги о разводе. Других вариантов нет. Так что скажешь? Папочка одобрит?» Я ощутила, как сердце подпрыгнуло в груди от его слов. «Развод? Так быстро?» Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Наверняка есть какой-то подвох. Но чего мне бояться? Как только Мирослава улетит, у меня не останется больше причин играть в игры отца. Уверена, если мы разведемся, это ударит лишь по нему. И что с того? Будет ему урока. Я, я уже была готова согласиться, но мой телефон, засунутый в чулок на правом бедре, неожиданно пиликнул. Мне пришлось задрать все пышные подъюбники, чтобы его достать. Игнат, несколько минут после наблюдавшись за моими неуклюжими движениями, с усмешкой выдал. — Ты ненормальная, А куда, по-твоему, я еще могла его положить? — Разве что в трусы? Без пробовала, не влез. Закатила я глаза, наконец-то достав телефон. Мартынов усмехнулся, но ничего не сказал. Я торопливо прочитала сообщение от подруги и застыла. Меня не выпускают из страны. Как такое может быть? Отец же все уладил. Не волнуйся, я решу, отправила Мири и посмотрела на Игната. Простил меня срочные дела. Договорим позже. Оставив мужа в одиночестве, я, сломя голову, помчалась на поиски отца. Каждый мой шаг сопровождался громким ударом сердца. Я не могла поверить, что папа снова меня подвел. Я торопливо пересекала залы, полные смеха и оживленных разговоров. Кто-то пытался привлечь мое внимание, но я игнорировала всех. Единственное, что имело значение, это найти отца и выяснить, что произошло. Почему Мирослава не выпускают из страны? Это было невозможно. Я напряглась, когда в голове пронеслась мысль. Может, он снова что-то сделал? Наконец, я заметила фигуру отца, стоявшего у окна в одном из залов и рванулась в его сторону, пресекая все на своем пути. Я почувствовал, как тревога нарастает, не отпуская ни на секунду. «Пап!» — крикнула я так громко, что несколько человек обернулись, посмотрев на меня с интересом. «Нам срочно нужно поговорить», — добавила я, хватая его под руку и утягивая за собой. Я нашла уединенное место и, отстранившись, подозрительно посмотрела на него. Казалось, я уже готова к чему угодно от этого человека. «Почему миру не выпускают из страны?» — начала я дрожащим голосом. «Ты же обещал, что все решишь». «Значит, ты уже в курсе?» — спокойно проговорил отец, нисколько не удивившись. «Хорошо. Это на тот случай, если ты решишь выкинуть какую-нибудь глупость». «Что?» — взвизгнула я, не в силах сдержаться. «Что ты говоришь?» «Алис, я прекрасно понимаю, на что ты способна». Продолжал он, и его вот тон стал более резким. Поэтому прежде чем проворачивать дела за моей спиной, помни, что я по щелчку пальцев могу уничтожить жизнь твоей дорогой подруги. Я не понимаю, что ты имеешь в виду, какие дела? Закричала я, начиная трястись от негодования. Если тебе вдруг приспичит развестись или сбежать, знай, Мирослава сразу же будет объявлен международный розыск за наркоторговлю. Ты не можешь так поступить, крикнула я, чувствуя, как во мне закипает ярость. Это несправедливо. Она не имеет к этому отношения. Отец посмотрел на меня с холодным безразличием, и я поняла, что его не трогают человеческие страдания. Он всегда ставил свои интересы выше всего. Это крайний мер, и я надеюсь, до этого не дойдет. Твердо обозначил он. Ты не имеешь права распоряжаться жизнью мира. Она здесь ни при чем. Выплела я, но в глубине души понимала, что мои крики бессмысленны. Мысли о том, что подруга снова может оказаться в бедственном положении, заставляли меня чувствовать себя беспомощной. «Раз для тебя судьба подруги важнее твоей семьи, буду действовать, исходя из этого». «Чего ты от меня хочешь?» Мой голос сорвался на хрип. «Ничего сложного. Просто этот брак продлится столько, сколько потребуется. А ты будешь рядом с мужем и постараешься завоевать его доверие», скомандовал отец, И его совершенно не волновали мои чувства. Он будто вычеркнул родную дочь. «Ну уж нет», — попыталась возразить я, но его недобрый предупредительный взгляд меня остановил. «Если продолжишь возражать, я прямо сейчас отзову ее студенческую визу», — припугнул отец решительно. «Возможно, тогда до тебя дойдет, что я не шучу». «Я тебя прекрасно поняла», — проронила я дрогнувшим голосом. «Оставь Мирослава в покое». Пусть она сегодня же улетит, и я сделаю все, что ты хочешь. Вот и умница, — довольно кивнул отец. Знаешь, раньше я очень гордилась, что у меня такой папа, — прошептала я, пытаясь побороть ком, застрявший в горле. Но сейчас думаю, что лучше бы я была сиротой.